Несколькими часами раньше. Настя проснулась, когда Виктор еще доглядывал свои сны. Он лежал ничком, обхватив двумя руками подушку и мирно сопел. Погладив его по голове, Настя заметила, что шнурок, на котором Виктор носил свой любимый амулет, еле держится. Вернее, не шнурок, а серебряная застежка от него погнулась и вот-вот была готова сломаться». Настя расстегнула замок, медленно вытащила красивый зеленый кулончик и, держа его на ладони, стала разглядывать. Матовый амулет был такой милый и приятный на ощупь, что не хотелось выпускать его из рук. Он все еще сохранял температуру тела Виктора и был горячий, как грелка. Настя даже потрогала тому голову, проверить, нет ли у него температуры. Все было нормально. Она встала и подошла к столу открыла коробочку, что была на полке возле зеркала. Там лежали ее простенькие украшения и дорогущее кольцо — подарок Виктора на день рождения. Аккуратно обернув шнурок вокруг амулета, Настя положила его в импровизированную шкатулку. Сильнейший электрический разряд ударил ее по пальцам в момент, когда амулет коснулся кольца. Ай! И она тут же отдернула руку. Видимо, статическое электричество накопилось, и в момент соприкосновения камня с амулетом произошло замыкание. Насте даже показалось, что она видела синюю молнию, которая проскочила тонкой ниточкой между кольцом и амулетом. Она взяла кольцо в руку. Невероятно. Оно тоже было теплым. «Что за странное явление природы?» – подумала Настя, и, положив кольцо обратно, пошла в ванную. Пока плескалась под душем, Потом прихорашивалась перед зеркалом, прошла целая уйма времени. И Настя, подойдя к Виктору, потрепав его по шевелюре, тихо сказала. «Эй, просыпайся, за соня Он вскочил как ошпаренный. Видимо, торопился на важную встречу. Быстро умывшись, Виктор уже через пять минут стоял у порога одетый. Настоял, чтобы она поехала в сервис на замену масла. Насте не хотелось заниматься этими глупостями, и она попробовала отмазаться, но Виктор был настойчив. Пришлось согласиться. Только когда он шмокнул ее на прощание и выскочил за дверь, Настя вспомнила, что ничего ему не сказала про сломанную застежку. «Ладно», — подумала она с улыбкой, — «заеду в ювелирку и починю. Сюрприз будет». Перед выходом из дома Настя надела свое кольцо с огромным камнем. Вытянула руку. Смотрелась очень сочно. Появилось большое желание надеть на шею амулет Виктора, но из боязни потерять убрала его в сумочку. Пока Настя сидела на мягком диванчике в комнате ожидания автосалона «Либерти», произошло нечто странное. Полистав парочку скучных автомобильных журналов, она посмотрела на часы и вдруг ощутила необычное чувство дожавью. Появилось ощущение, словно она главная героиня знакомого сериала, и эту серию смотрела уже не раз. Настя даже знала, что сейчас последует. К ней подойдет вон тот молодой человек, протянет ключи и скажет «Девушка, машина в отличном состоянии, масло поменяли, всего вам доброго». «Это произойдет через три, два, один». «Девушка, машина в отличном состоянии, масло поменяли», сказал молодой человек с вежливой открытой улыбкой. «Всего вам доброго». Настя взяла ключи и, кивнув ему в знак благодарности, направилась к машине. Как такое могло быть? Что происходило с ее головой? Страх вперемешку с желанием осознать природу происходящего боролись между собой. Появилось также приятное осознание, что теперь все будет хорошо» как в детстве, когда неведомые страхи подкрадывались к ней в темной спальне. Она пряталась под одеяло и закрывалась головой. Потом приходил папа, садился на край кровати и говорил, «Дочка, все будет хорошо, ничего не бойся». И правду сразу становилось легко и спокойно. «Но что же это за странные изменения в организме?» — недоумевала Настя. «Такого раньше никогда не было. Уж не беременна ли она?» Говорят, что в состоянии беременности могут быть отклонения от нормы в эмоциональном и психологическом состоянии. Своим открытием захотелось поделиться с Виктором. Он любил все необычное и всегда с интересом слушал. Набрала номер. Виктор с Саней завтракали в трех рублях. Сказала, что подъедет туда, но сначала надо было кое-что сделать. Заехала в торговый центр «Адамант», поднялась на второй этаж. Ювелирный отдел занимал небольшую площадь возле зоомагазина. Настя положила кожаный шнурок на стеклянную витрину. «Сможете починить застежку?» Седоватый мужчина с морщинистым лицом отложил инструменты, которыми ковырялся в неведомом золотом изделии. Затем отогнул и приподнял на лоб большое увеличительное стекло, державшееся на голове с помощью оправы с дужками от очков. Взял в руки шнурок и покачал головой. «Девушка, вам дешевле новый купить, чем этот починить. Он стоит от силы 200 рублей. Ремонт обойдется гораздо дороже». «Давайте все-таки починим, если можно», — настаивала Настя. «Хорошо», — согласился мужчина и замолчал, уставившись ей на руку. Потом указал на кольцо и сказал. «Вы позволите взглянуть?» «Настя позволила». Она положила руку на витрину, и мужчина, опустив лупу на глаза, стал рассматривать бриллиант. Он только качал головой и чуть слышно говорил. «Ах, это просто чудо! Это же просто изумительно! Похоже, это луна Джозефины, только белая! Девушка, вы не боитесь ходить с таким кольцом без охраны? Вы хоть знаете?» «А что, этот камень очень ценный?» — перебила его Настя. Мужчина опять отогнул лупу, посмотрел на нее и развел руками в стороны. «Я могу ошибаться, но, похоже, это уникальный бриллиант, луна Джозефины. Он очень дорогой. Разве вы не знали?» Настя отрицательно покачала головой. «А насколько дорогой?» — спросила она. «Я не могу сказать точно. Но если это не копия, то миллионов десять!» «Десять миллионов рублей?» Настя не могла поверить своим ушам. Но мужчина отрицательно покачал головой. «Долларов? Но так же не бывает». Настя прикрыла рот рукой. 10 миллионов долларов? Это минимум», — сказал ювелир. «На аукционе за такой камень цену могут задрать даже до 20 миллионов. Бывает и такое. Но для меня более странно, что вы не знаете, что у вас на руке. Вы подвергаете себе огромной опасности». Он заменил замок на кожаном шнурке и положил перед Настей за счет заведения. «Денег не нужно, но, умоляю вас, будьте осторожны». Когда Настя вышла из Адаманта и села в машину, опять чувство дежавю овладело ее разумом. Она откинулась на сиденье, закрыла глаза и попыталась расслабиться. В этот раз ей стало страшно. Она как будто сидела в кинотеатре и смотрела «Боевик». В роли главной героини была девушка, очень похожая на нее. За ней охотились сразу несколько мужчин, и только благодаря своему умению и ловкости ей все еще удавалось не быть схваченной. Чего от нее хотели эти люди, она не знала. Вероятно, у нее было что-то, что было нужно этим головорезам. Сначала Настя подумала, что это кольцо. Конечно, ведь оно ужасно дорогое, и они хотели его отнять. Но потом пришло понимание того, что этот фильм она уже смотрела, и ловили они ее по какой-то другой причине. Но по какой? Может, это был зеленый кулон Виктора? Или не Виктора? Вроде у главного героя было другое имя. Чего? Ну это уж слишком. Настя открыла глаза и потрясла головой. Надо же, вот она фантазерка. Но выдумывала себе каких-то историй, тут же в них поверила и даже перенесла на реальность. Достала из сумочки кулон, посмотрела. Застежка новая, мужчина сделал хорошо. Но вот сам камушек, он опять был теплый. Чего он, с подогревом, что ли? Усмехнулась Настя и как-то машинально надела его себе на шею. Она уже собиралась повернуть ключ в замке зажигания, как увидела милиционера в двух шагах от машины. Он, помахивая полосатой палочкой, направлял в ее сторону. Показав палочкой, чтобы она открыла окно, Он добродушно улыбнулся. Настя нажала на кнопку стеклоподъемника. «Здравствуйте!» — с улыбкой поздоровалась она. «Девушка, здесь нельзя стоять!» Нездороваясь, милиционер сразу озвучил нарушение. «Как нельзя?» — недоуменно посмотрела по сторонам Настя. «Я знаков запрещающих не видела». «Есть знак!» Недобро улыбнулся страж порядка. «Вон там, сразу у перекрестка». «Пожалуйста, возьмите водительскую, регистрацию, страховку и пройдемте со мной». «Ладно», — сказала Настя, взяла документы и вышла из машины. В пяти метрах от нее стояла серебристая toyota рав РАВ-4» с синей съемной мигалкой на крыше. Подошли к машине, но милиционер не торопился сесть за руль. Настя протянула документы, и он, внимательно изучив их, строго сказал. «Я вам дам на первый раз штраф по минималке». «Но впредь смотрите на знаки, когда паркуетесь». Насти кивнула. «Страшно, как захотелось сходить и посмотреть, что там за знак такой, который она не заметила». Милиционер меж тем открыл правую пассажирскую дверь. «Присаживайтесь сюда, пока я буду оформлять протокол». Настя сделала шаг к машине, но увидела на заднем сиденье человека. Он был в обычной гражданской одежде. Еще один сидел за рулем. Все как-то выглядело не по-настоящему. И машина не милицейская, если не считать синего ведерка на крыше. Она почувствовала руку милиционера у себя на плече, словно он хотел помочь ей присесть в автомобиль. И тут как озарение в мозгу пронеслось. А ведь он не милиционер. Тут же всплыли слова ювелира «Девушка, будьте осторожны». Она уже хотела сделать шаг прочь от машины, но было поздно. Милиционер двумя руками сильно прижал ее вниз и толкнул в открытую дверь. Настя потеряла равновесие и упала прямо на мужчину, который сидел позади водителя. Она больно ударилась ногой об барку двери, но милиционер, подхватив ее за ноги, ловко затолкнул их в машину и закрыл дверь. Она успела крикнуть, но уже через мгновение ей прижали мокрую противную тряпку прямо к носу. Настя почувствовала неприятный сладковатый вкус и резкий запах эфира. Она постаралась не дышать, но было поздно. Поры усыпляющего зелья уже пробрались в дыхательные пути, и разум начинал отключаться. Последнее, что она почувствовала, как ей подложили под голову что-то мягкое, и она провалилась в пустоту. После того, как обосравшийся Глеб покинул офисное здание, Первое естественное желание было принять душ и переодеться. Благо гостиница «Металлург», где они вчера остановились, была всего в двух кварталах. Уже через час все трое сидели в гостиничном номере и молча смотрели друг на друга. Головная боль у всех троих прошла как по команде, сразу как они вышли на улицу. Прошла без всяких таблеток. Первым подал голос Семён. Он тоже был из бывших сотрудников правоохранительных органов – и когда-то давно начинал работать с Глебом. Теперь все были на вольных хлебах. «Бывает такое», — сказал семён «Магнитные бури, и голова сразу начинает болеть». «Все, замолчи», — оборвал его Глеб. «Какие нах бури?» «Не знаю». Развел руками семён «Но у меня так башка заболела, как при ломке. Думал, сдохну. Не может же быть случайностью. Вон водос тоже чуть коньки не откинул. Не нравится мне это». Может, ну их, этих клоунов. Отзвони своему контакту, скажи, что не получилось. — Сёмыч, захлопнись. Не грубо, но безапелляционно перебил его Глеб. — Как это ты себе представляешь? У нас не может не получиться. Это наша работа. Надо просто избрать другую тактику. Он задумался. — Можно тёлку его хайжакнуть, — подал голос Вадос. Сам прибежит. Оба посмотрели на него, и Глеб сказал... «А это неплохая идея. Свезем ее к нам, посидит пару дней в подвале, потом и вернемся к разговору». Вычислить белый форт Куга труда не составило. Маячок работал исправно. Оставалось только найти удачное место и разыграть сцену. Девушка остановилась около торгового центра и, пикнув сигналкой, быстрым шагом направилась к стеклянным дверям ТЦ «Адамант». Глеб в ментовской форме сидел на заднем сиденье, и поглядывал на улицу через тонированное стекло. Ждать пришлось достаточно долго. Наконец девушка вышла и, довольная, направилась к своему автомобилю. Глеб разыграл сурового, но вежливого стража порядка. Все прошло очень даже гладко. Девчонка практически сама забралась к ним в машину. Оставалось только придать ей немного ускорения, что он и сделал. Семён в ту же секунду отправил деваху в глубокий сон – плотно зажав ей нос полотенцем, обильно смоченным хлороформом. Когда они отъехали на безопасное расстояние, завернув в неприметный гаражный кооператив, Водос быстро снял номера, недавно сворованные с такой же серебристой Тойоты, и поменял на родные. Сняли мигалку, и уже как приличные граждане, смирно спящей на заднем сидении девушкой, направились в обратный путь. Телефон, который у Насти постоянно звонил, Глеб поставил на беззвучный режим и зашвырнул далеко в кусты. «Слушай, а ничего, коза такая!» — сказал довольный семён «Я бы с ней покувыркался!» «Успеешь еще!» — бросил через плечо Глеб. «Сейчас надо по-быстрому до дома добраться, пока спит. Очухается, вкали ей дозу, пусть дрыхнет, чтобы проблем не было». «Угу». Кивнул Семен, поправляя челку, спящую у него на коленях Насте. «Зачетная телочка. Прям модель, мать ее!» Тут он увидел у нее на руке кольцо с огромным камнем. Это не мог быть настоящий бриллиант. Он был слишком большой, чтобы быть настоящим. Семён бросил взгляд на парней, никто не обращал на него внимания. Вадос смотрел на дорогу, Глеб копался в телефоне. Семён двумя пальцами взялся за кольцо, медленно повернул его и без труда снял с руки». Зажав кольцо в руке, он задумался. Если девка проснется и обнаружит пропажу, то ему точно не сдобровать. От Глеба можно ожидать все, что угодно. Как-то Семён сам был свидетелем, когда они с корешами сидели и просто тёрли за жизнь. Глебу чего-то не понравилось, и он без предупреждения просто взял и прострелил парню голову. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. Риск, конечно, был большой, но он того стоил. А вдруг это настоящий бриллиант? Девка-то вроде при деньгах. Если повезет, то можно будет неплохо подняться. Если же сказать Глебу про кольцо, то им с водосом достанется лишь малая доля, а то и вообще ничего. Глеб сказал ширнуть девку, когда то очухается. Если она чистая, то отключится надолго. А там все как-нибудь само собой рассосется. Может, вообще она дуба даст? Тогда и концы в воду семён не стал пока убирать кольцо в карман а положил его на пол и прикрыл ногой если вдруг все пойдет не по плану можно будет сказать что само свалилось а он попросту не видел бросил взгляд на девчонку и невольно залюбовался он сглотнул слюну и шепотом сказал породистая сучка бля!» Сначала поехали в сервисный центр. Виктор быстро узнал, что машину с обслуживания Настя получила уже часа два назад. Потом заехали домой, затем в офис. Настя как сквозь землю провалилась, собственно, как и Ноа. Успокаивая себя, что это все еще может быть совпадение, Виктор продолжал набирать номер, но слушал только гудки. Сиплый кому-то звонил, просил пробить Настин номер и попытаться запеленговать ее телефон. Ярский слышал все как в тумане, понимая, каким беспомощным он был без поддержки Нуа. Через пару часов, которые длились целую вечность, Сиплому скинули координаты Настиного телефона, и они помчались туда, невзирая на красные светофоры и сигналы недовольных водителей. Минут через десять навигатор привел их в гаражные кооперативы, что на отворотке на городище. «Где-то здесь», — сказал Саня, — Взвел курок на своем Макарове и сунул его за пояс. Вышли, огляделись, не души. Долго бродили в поисках чего-нибудь, что могло хоть как-то вывести на след. Наконец Жека увидел в траве два автомобильных номера. «Ну, хоть что-то», — сказал Саня и тут же принялся звонить, чтобы пробить хозяина. Буквально через несколько минут ему перезвонили и сообщили информацию. Это был человек с череповецкой пропиской, владелец новой «Тойота РАВ-4», о пропаже номеров не заявлял. Дали адрес, телефон. Саня тут же набрал номер. Долго никто не брал трубку, потом ответили. Собеседник сначала подумал, что это звонят воришки, укравшие его номера, желающие заработать пару тысяч. Начал крыть сиплого матом. Сказал, чтобы он засунул себе эти номера, сам знает куда, и денег тот ни копейки не получит. Потом Сане все-таки удалось объяснить, что номера он нашел, и мужик может забрать их обратно. В конце концов, хозяин номеров, извинившись за свою непонятливость и грубость, сказал, что немедленно подъедет. Как оказалось, пропажу он заметил только сегодня утром, но к машине не подходил несколько дней, так что снять номера могли и раньше. По большому счету это ничего не значило, но с большой вероятностью искать надо было серебристый RAV-4. Настин телефон так и не нашли. Радиус поиска был слишком большой. Виктор звонил и ходил кругами, прислушиваясь. Ни звука, ничего.